— Том Мерлин жив. Он здесь, в Кайрене. Минестрель, о котором ты мне рассказывал, — сказал Лоил, Это замечательно, Рант. Я бы не прочь с ним встретиться. — Тогда идем со мной, если Хурин тем временем останется на страже. — С удовольствием, лорд Рант, — Хурин вынул трубку изо рта. — Тот народец в общей зале. Все старался выудить из меня, ну, разумеется, и виду, не показывая, что они делают, кто вы такой, милорд, и почему вы в Кайриане? Я сказал им, что мы здесь ждем друзей. Но, будучи Кайрианцами, они измыслили, будто я что-то от них утаиваю, что-то прячу совсем глубоко. Да пусть думают, что хотят. Идем, ловил. — Я думаю, не стоит. — Агир вздохнул.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 И остаться там до той поры, если старейшина Хаман не пустит тебя обратно, можешь жить в Эмандовом лугу. Это красивое место, прекрасное место. Уверен, ран так оно и есть, но из этого ничего бы не вышло. Видишь ли, Лойл, поговорим на эту тему, когда дойдет до этого. Сейчас ты идешь к Тому. Нагир встал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 У джангайских ворот, что в восточной стене города, все, видно, знали виноградную гроздь. Вскоре Ранд и Лойл оказались там, на относительно тихой для слободы улочке. Солнце уже именовало полпути к закату по дневному небу, трехэтажное деревянное здание было покосившимся, но в общей зале, кстати, чистый народу хватало. В одном углу несколько мужчин играли в кости, в другом — женщины метали дартс. Половину посетителей, судя по внешности, явно составляли карианцы, хрупкие и бледные. Но ухо Ранда среди незнакомых акцентов уловило и андорский выговор. Но на всех была одежда слободы, мишанина стилей полудюжины разных стран, когда Ранд с Лойлом вошли —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 — Наверное, Дэна разрешит вам его подождать. Она окинула взглядом красную куртку Ранда, задержавшись на цаплях, вышитых в настоящем воротнике, и золотых листьях куманики на рукавах, на мече юноши, и добавила — милорд.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 Чтобы это ни было, — сказала она, не отрывая взора от летающих шариков, — ставьте на столе. Том заплатит, когда вернется. — Вы Дэна? — спросил Ранд. Она на лету подхватила шарики и повернулась к вошедшим. Девушка оказалась не намного старше Ранда, всего на несколько лет, миловидная, со светлой карианской кожей и темными рассыпавшимися по плечам волосами.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 Усевшись на второй стул, тот, предостерегающий заскрипел даже под его весом. Рант назвал себя и Лойла, и с сомнением поинтересовался. — Вы ученица Тома? Дэнна легко улыбнулась. «Ну, — Можно сказать так. Она вновь принялась жонглировать, и глаза ее следили за кружащимися шариками. Никогда не слышал о женщинах министрелях.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 Дэна бросила на юношу вызывающий взгляд через большое колесо, которое опять кружилось перед ним. Рант покраснел. Пряча смущение, он откашлялся и предложил, «Э, — может, нам внизу обождать? Но в этот момент открылась дверь, и вошел Том. Плащ с трепещущими лоскутками хлопал у лодыжек,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 Рогаш, Орлиный Глаз, и Блейз, и Гайдел Кейн, и... Эх! Позади себя они вывесили раскрашенную холстину, чтобы пялись на нее публика поверила, будто они, олухи эти, в Матучинском чертоге или на перевалах в горах Рока. Я заставляю слушателей увидеть каждое знамя. Почувствовать запах каждой битвы, Почувствовать душой все и вся, Я заставляю их верить, что они, Гайдл Кейн, Сигану разнесут весь его зал И забьют щепки в уши, Если он выпустит этих деревенщин следом за мной. То у нас гости. Лоил, сын Орента, сына Халана.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 «Ну, парень, где мои инструменты? Ты их принёс?» Рант толкнул узел через стол. Том торопливо развязал его, увидев, что это его старый плащ, весь обшитый многоцветными заплатами, как и тот, который был на нём. Менестрель прищурился, потом открыл футляр из жесткой кожи, покевав при виде лежащей в нём украшенной золотом и серебром флейты. «Когда мы расстались...»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 Беспокойно заерзал Лоэл. «Рант, ты уверен?» — Рант махнул рукой, прося помолчать, и пристально посмотрел на Тома. Том бросил взгляд на Агир издвинул брови. «Но «Ну, это зависит от того, какой частью и как. У тебя есть основания полагать, что кто-то из охранников направится этим путем». Думаю, они уже могли покинуть Ильян, но пока не доберутся сюда, даже если поскачут напрямую, пройдет не одна неделя и не две, да и с какой стати им направляться сюда? Или это один из тех, кто никогда и в Ильяне не появлялся? Ему ни за что не попасть в сказание, если у него нет благословения, что бы он ни совершил. Какая разница, в Ильяне охота или уже нет...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 Будто он знает одного человека, который знает того, кто уже отыскал рог и поделится тем, как рог нашли, лишь бы вы ему Эля покупали побольше. Могу проводить к трем ловкачам, которые вам рог продадут и которые поклянутся своими душами пред светом, что он подлинный и настоящий. В городе даже лорд отыщется, который заявляет, будто рог находится под замком в его поместье. Он утверждает, что это сокровище передается в его доме по наследству с самого разлома. Не знаю, найдут ли, когда охотники, рог, но выдумок и обманов на всем пути они отыщут тысячи, десятки тысяч. Морейн сказала, что это рог.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 Рок-Валер. Что значит? Грядет последняя битва. И кто это замечает? Видели вы там на улицах смеющихся людей? Не приди на недели баржа с зерном, и они уже не будут смеяться. Галдриану покажется, будто они все разом превратились в аилд.